прожорливый башмак. В детской за сундуком лежал медвежушка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьем на перевес. В углу в ящике жили куклы, старый паровоз с пожарной с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая, да собачка, которая потерялась, полный ящик.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 И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увёз их под кровать, ложить встала на дыбы и потом на передние ноги, а из шеи у неё вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся, так ему стало страшно и скомандовал остаткам войска: "В штыки!"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 Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал, а рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрепела зубами. В виде это собачки упали кверху лапами, прося прощения, лошадь брекалась, Ненькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот, только пожарный с бочкой ничего не испугался, он был красный крест, и его не трогали.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 А камар слетел с карниза и затрубил отбой, и все живо прыгнули по местам. Обошмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак подотщился к комоду и сказал: "Уж больно те рожа не вкусная". Понатужился, сплющился, выплёнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картинку влезла и больше из-под комода ни ногой. только иногда по ночам, когда мимо комода медведиушка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами, пугает